Живая, свежая трава пробила сквозь надгробные камни, жизнь охватила тлеющие. То, что считали умершими, воскресло, иное, как Шекспир, поднялось на вечную жизнь. Другое, как подавленные народности или подспудом лежащие памятники их поэзии, ожило на время, боролось, хотело жить снова, как хотело жить, например, романтическая реакция, совершила честно дело борьбы и улегло на вечный покой но дело в том что оно улеглось уже с подсчетом на своем законном месте окруженные подобающим уважением всего родного сознавшего свое органическое с ним родство буми не могли конечно остаться в мире при первом прикосновении к ним воздуха жизни они распались прахом и тлением но из праха и тления поднялась жизнь жизнь которой слово есть историческое чувство Как всякое чувство, оно пробудилось от толчка, от прикосновения мысли к живому телу, почувствовалось боль, и дан был отпор. Отпор выражается всегда на первый раз в крайностях. Так и здесь выражался он, например, в клятвах Клопштока и его друзей перед Ирминовым столбом, в Новых Бардах и Бардитах, в подделке Макферсона и прочем. Затем является ясный ум, сначала слишком отрицательный, как ум Лессинга. Отпор формируется, но в сущности разбивает только то, против чего он борется. Собственная же его формула разъедается живым и историческим чувством Гердера. Гердер велик тем, что он весь проникнут чувством. Его общие мысли не связанности и ясности, но на чувстве его до сих пор и можно, и должно воспитываться. Ирминов столб, деревянный столб в честь древнегерманского бога Ирмина, упоминался в стихах Клопштока и других поэтов буря и натиска, как национальный символ. Бардит — религиозно-воинственная песнь древних бардов. шток называл так свои подражания древним песням и свои драмы на национальные темы. Шотландский поэт Макферсон издал свои подделки под древний эпос, сочинение «Оссиана» 1762-1765 годы, долгое время принимавшиеся за подлинные произведения древнего Барда и оказавшие большое влияние на европейскую литературу. За осим идеи, получившие плоть, быстро переходят в события. Медовые речи философов раздражаются речами Дантона, Утопия Кондорсета гибнет под секирую утопии Монтаньяров. Утопия Монтаньяров грозит, в свою очередь, подземная утопия Марата и Гебертистов. Жан-Антуан де Кондорсе – ученый, философ-просветитель, экономист, деятель Великой Французской революции, член конвента, примыкавший к жрандистам. За борьбу против якобинцев был арестован и в тюрьме покончил жизнь самоубийством. Утопия – очевидно философское сочинение Кондерсе, эскиз исторической картины «Прогресса человеческого разума» 1794 год. Слова Монтаньяр и Якобинец с осени 1792 года после изгнания из якобинского клуба жерандистов стали синонимами. Гебертисты и сторонники Эдера Гебера, Левые Кабинцы, активные защитники террора и противники церкви, насаждавшие культ разума, казнены в 1794 году. Является личность, в которой антиисторическое получает свое резкое определение, я беру только одну сторону Наполеона, часть его задачи, И начинается всеобщая ломкой истории, громовая, напряженная, вызывающая отпор столь же напряженный, отпор судорожный. Отпор, как орудие жизни, одерживает победу, и замечательно то, что одерживает эту победу не собственными, однако, силами, а силами нового свежего элемента, неповинного в грехах всего прошедшего европейской истории. Мумия романтизма поднимается из гроба и облекается в торжественную одежду. Но, увы, торжественная одежда оказывается тою смешной у мантии и у доктора любви, в которой Захарий Вернер являлся перед госпожой Десталь. Не потому смешно, что она старая. Есть и старые одежды, которые нисколько не смешны, ибо они старые только относительно условного идеала образованности — А потому что под нею не бьется пульса живой жизни, потому что мумия поднята из гроба только для освидетельствования и сама распадается прахом. А между тем вызов прошедшего на освидетельствование, обусловленный и порожденный в свою очередь тем, что слышали с крики боли прошедшего в настоящем, утверждает, узаконивает чувство органической любви, связующей прошлое с настоящим, умершая живым. Идея смерти — мертвая идея побеждена. Жизнь и любовь несет с собой историческое чувство. В органическую связь приводятся все явления жизни, все звенья великой цепи. И понятно, каким лирическим чувством проникнут был один из борцов нового дела Шиллер в своей «Песне к радости». Какая вера в будущее наполняла его душу, душу, которая вынесла все адские муки, все сомнения XVIII века и которая жила всеми его утопиями. Поэт, может быть, сам себя лицетворил в старом, годами и жизнью и измученном бароне, Аттенгаузене, благословляющем новое племя великими словами. Переменяется время, и новая жизнь цветет из-под развалин. Глубокую и пламенную веру в историю дало на первый раз историческое чувство. Это вера, но только чисто, как вера, а никаким образом не формула, и есть его первое законное определение. В правильном приеме исторической критики заключается только вера в то, что жизнь есть органическое единство. Для того, чтобы вера была живою верою, нужно верить в непреложность, непременность, единство того во что ты веришь даже и сегодня нельзя верить в то что по собственному нашему познанию окончит бытие свое завтра то есть верить как в нечто не само историческое чувство восстает против формулы вечного развития в которую втеснило его историческое воззрение историческое чувство разбило тот условный рациональный идеал до которого развелось человечество в 18 веке разбила последние грани этого рассудочного мышления, разбило в той области, которой в особенности касается это рассуждение, искусственно сложившиеся эстетические требования. Но это нисколько не значит, чтобы на место их оно поставило эстетическое безразличие, чтобы оно признало, например, одинаковость прав китайской драмы и Шекспира или, что почти все равно, ходульного французского классицизма и Шекспира. Оно возвратило только всему прекрасному его законное место во имя того, что во все времена и у всех народов, кроме Китая и племен без памяти, без преданий, и без законов, душа человеческая постоянно высказывала одни и те же требования, одни и те же стремления. Оно засвидетельствовало, что искусство всегда являлось своими отзывами на эти требования и стремления. Отзывами или лучшими в простоте своей, в безличном растительном творчестве народных песен, полных силы, красоты и свежего благоухания, или глубоко обдуманными и хотя менее яркими, но столь же вдохновенными в поэзии художественной? Оно вывело одним словом то положение, что везде, где была жизнь, была и поэзия. Везде, где была поэзия, была она. Настоящее, высказывавшее стремление души человеческой к высшему, свершенному, прекрасному, всегда как нравственно, так и эстетически одинаково понимаемому, что идеал, одним словом, не развивается. Идеал может быть затерян, храним под спудом в ожидании его яркого расцвета, и тогда... Сидящие во тьме и сени смертной ищут его ощупью и возвращаются к сознанию его многотрудным путем отрицания всего того, что не есть он, путь, так сказать, мифологический. Но сам идеал остается всегда один и тот же, всегда составляет единицу, норму души человеческой. Иначе нет истории а есть какое-то бессмысленное мелькание китайских теней. Иначе нет искусства, а есть только рыболепное служение всякой жизни и повторение ее случайных явлений на полотне или в мраморе, или в слове, повторение, которое как таковое и не нужно, повторение, которое действительно не может не быть так вкусно, не так удовлетворять, как живое явление, ибо его нельзя съесть, ощупать и так далее. А между тем именно к таковой, постыдной точке созерцания приводится формула, признающая развитие идеала, то есть, откровеннее говоря, несуществование идеала. К результатам, не менее безотрадным, и хотя не столь постыдным, но узким и ограниченным, приводит формула, когда они в силах вынести вечного вращения, вечного развития, она ставит геркулясовы столпы в данную последнюю минуту, говоря... То, что есть, то разумно. Начать с того, что тут есть явное самообманывание, хотя, как уже было показано, такое самообманывание свойственно душе человеческой. Последствием условно принятого идеала будет казнь всего того, что не есть он, то есть всего того, что не есть произвольно остановленная минута, а потом, разумеется, казнь его самого, этого, условно принятого, новым, столь же условно принятым стал быть этой в иной форме та же точка зрения восемнадцатого столетия та же теория разбитая тогда разбиваемая теперь историческим чувством отсюда мы можем вывести определение исторического чувства уже как сознание цельности души человеческой и единство ее идеала сознание которым обусловлена вера в органическое единство жизни вера в историю вот определение извлекаемое из первого совершенно правильного приема исторической критики приема из основ которого не исключается эстетическое чувство и перед которым шекспир например велик не только как представитель общегерманского мира но как великий поэт души человеческой Французская трагедия остается фальшью перед искусством и ложью на душу человеческую, хотя она и отражала потребности известной минуты, хотя на эффектных тирадах ее, несомненно, воспитывались известные героические движения души. Не исключается равномерно из основ этого приема способность равного сочувствия всему прекрасному, в какие бы времена и у каких бы народов оно ни явилось, разумеется, с приложением общего критериума души человеческой и с началами суда по степени приближения к этому критериуму или удаления от него. Первое. Одним словом, жизнь, с которую историческое чувство привело в органическую связь всю духовную деятельность, принимается за пояснение, а не за закон изящного. Искусство, по сущности свое идеальное, судится с точки зрения идеала жизни, а не явления ее, ибо оно как уж достаточно развивал я в статье о правде и искренности в искусстве, само есть свет в отношении к явлениям. Озарить своим светом, Сферу более широкую, нежели сфера самых явлений, оно не может, или другими словами говоря, оно, как дело человеческое, отражает в идеальном просветлении только то, что жизнь сама дает и дать может, но, как лучший из дел человеческих, стало быть наиболее руководимое сознанием вечного критериума, вечной душевной единицы – Оно становится в отрицательное или положительное отношение к жизни, смотря по отношению самой жизни к вечному закону Второе. Создание искусства, как видимое выражение внутреннего мира, являются или прямыми отражениями жизни их творцов с печатью их личности, или отражениями внешней действительности, тоже, впрочем, с печатью воззрения творящей личности. Во всяком случае, субъективное или объективное, или так называемое творчество, есть в творящей силе результат внутреннего побуждения творить, то есть выражать в образах прирожденные стремления или благоприобретенные созерцание своего внутреннего мира. И даже границы между творчеством субъективным и творчеством объективным не могут быть резко определены, Наблюдениями биографов и исследованиями критиков-психологов доказана во многих уже случаях связь созданий с личной жизнью творцов, да оно иначе и быть не может. Что б ни выражал человек, он выражает только самого себя. Что б ни созерцал он, он созерцает не иначе, как через призму своего внутреннего мира. Субъективнейший ли из созданий Байрона, объективнейший ли из типов Шекспира, равно обязаны быть и своим внутреннему побуждению творчества. Те и другие равно не хотят собою что-либо намеренно сказать, а если и говорят, так вот что, берите нас, каковы мы родились, берите нас, как примите вы орла, любящего скалы и утесы, Как примете вы голубой василек в широком желтоводном море, колыхающейся ржи, мы вас ничему не учим и ни в чем не виноваты. Мы дети любви наших творцов, плоть от плоти их, кровь от крови. Нас, как мать, выносила в себе их натура, и мы рождены, как рождены вы и сами, а не сделаны, как сделаны предметы вашей роскоши и вашего испорченного вкуса. Примите нас, если мы родились и не совсем доношенные, примите нас, если мы родились даже с какими-то органическими недостатками, примите нас, потому что и такими-то нас вам не сделать, потому что есть тайна в нашем рождении, тайна, которую вы не исследуете. Мы не то что сама жизнь, ибо мы не сколки с нее, жизнь сама по себе, но мы также же самостоятельно необходимы и живы, как самостоятельно необходимы и живы ее явления. Вы нас не встречали нигде, а между тем вы нас знаете, и это единственный признак нашего таинственного происхождения. Мы ваши старые знакомцы, нас целый мир, мир ясно видимый, бесспорно существующий, чуть что не осязаемый. Третье. Не говоря ничего намеренно, произведения искусства, как живые порождения жизни, творцов и жизни эпохи, выражают собою то, что есть живого в эпохе часто как бы предугадывают вдаль разъясняют или определяют смутные вопросы дознано кажется несомненными опытами что все новое вносится в жизнь только искусством оно одно воплощает в своих созданиях то что невидимо присутствует в воздухе искусство заранее чувствует приближающееся будущее как птицы заранее чувствуют грозу или ведра все что есть в воздухе эпохи свое или Наносное, постоянное или приходящее, отразится в фокусе искусства и отразится так, что всякий почувствует правду отражения, всякий будет дивиться, как ему самому эта правда не предстала так же ярко. Четвертое. В мире искусства есть такие же допотопные образования и такие же допотопные творения, как в мире органическом. Мысль до своего полного художественного воплощения проходит несколько индийских аватар, и потом уже отливается в цельную, сразмерную, живую и могущую жить форму. Аватара – санскрит. По религиозным понятиям индусов – несшествие богов на землю и их воплощение в человеческом образе на земле. Элементы цельного художественного мира слагаются задолго прежде. Насколько мысль эта, требующая, впрочем, особого цельного развития, верна, можно убедиться даже на близких к нам явлениях. Пятое. Когда искусство уловит окончательно вечно текущую струю жизни и отольет известный момент ее в вековечную форму, Это отлитая искусством форма по идеальной красоте своей, имеет в себе неотразимое обаяние, покоряет себе почти деспотические сочувствия так, что целые эпохи живут, так сказать, под ермом тех или иных произведений искусства, с которыми связываются для них идеалы красоты, добра и правды. Естественно ж, с одной стороны, влияние отлитых художественных форм выразится во множестве подражаний в работе по этим формам. Естественно, с другой стороны, и то, что анализ идеалов доведет многих до одних голых отвлеченных мыслей, которые извлекаются анатомическим ножом из живых произведений, что самые эти отвлеченные мысли станут, в свою очередь, основами для работ Являются одним словом или копировки с натуры в манере известного художника с его приемами, с его красками или вариации на темы, извлеченные анализом из создания искусства. Так бывает всегда. Долгие следы оставляют по себе произведения искусства. Долгий след в письменности, в чувствованиях, в нравах общества, долгий до того, что почти всегда бывает минута застарелого тяготения, не их самих, конечно, ибо они ни в чем не виноваты, а мертвые копировки в их манере или вариации на сухие темы, из них извлеченные, и так идет до тех пор, пока нового мира не вызовет из небытия искусство, нового слова не скажет, нового толчка не сообщит. Как грани критики чистой эстетической заключаются в требовании от критики поэтического понимания и такта, так грани критики исторической определяются историческим чувством, То есть критика должна глубоко понимать, что живые голоса жизни слышат она в художественных отзывах, что великие тайны мира души и народных организмов открываются ей в созданиях искусства. Каким же образом жизнь сама может быть принята за судебный критериум над тем, что в отношении к ней есть откровение, озарение всего в ней случайного, фокус, в который сводятся ее высшие законы? Между тем, историческая критика пошла именно этим ложным путем, то есть приняла жизнь как явление за норму искусства и правильный прием — видеть в искусстве вообще, в искусстве словесном, в особенности, отражение жизни. Обратила весьма быстро в прием совершенно неправильный — видеть в искусстве рабское служение жизни. Такое отношение критики к искусству не похоже даже на отношение слепца к слепцу. Нет, тут слепой хочет вести зрячьго. Именно это самое делалось и делается в критике, когда она принимает фальшивый прием. Искусство всегда опережает ее, всегда захватывает жизнь шире той минуты, на которой произвольно останавливается критика. какой же выход из этого? Неужели же рабское служение искусству и слепая вера в него? Это был бы весьма неутешительно хотя надобно согласиться, что слепая вера в искусство и рабское служение ему выше, нежели такое же рабское, только дикой гордостью исполненное служение теории, которая хочет задержать, остановить на данной минуте откровение жизни и поставить ингеркулесовы столбы Критики нет, по-видимому, никакого выхода из следующей дилеммы, обнажаемой логическим мышлением. Или критика вовсе не самостоятельна, а подчинена искусству, или критика ложно самостоятельно, то есть самостоятельность ее вредна или бесполезна. Так и выходит, если критериум для критики берется в явлениях жизни или явлениях же искусства. Но дело-то в том, что как искусство, так и критика искусства подчиняются одному критериуму. Одно есть отражение идеального, другая — разъяснение отражения. Законы, которыми отражение разъясняется, извлекаются не из отражения всегда, как явление более или менее ограниченного, а из существа самого идеального. Между искусством и критикой есть органическое родство в сознании идеального, и критика потому не может и не должна быть слепо историческую а должна быть, или, по крайней мере, стремится быть, столь же органическую, как само искусство, осмысливая анализом те же органические начала жизни, которым синтетически сообщает плоть и кровь искусство.